По счастью, однако же, общество, что не изгнали из областей ваших книгопечатаний, яко древо во всегдашней весне насажденное не теряет своей зелёности, так у орудия книгопечатания остановлено мог быть в действии, но не разрушены. Папы! уразумев опасность их власти, от свободы печатания родиться могущий не укоснили законоположить о цензуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI, первый из пап законоположил о цензуре в 1507 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями не устыдился, Пищися о непорочности исповеданий христианского. Но власть когда краснела? Буллу свою начинает он с на дьявола, который куколь сеет в пшенице и говорит... узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения в разных частях света, наипаче в Кельне, Майнце, Триере, Магдебурге, напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательства предварить сей ненавистной язви всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим, и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях под наказанием проклятия, и денежные пени определяемое и взыскиваемое почтенными братьями нашими Кельнским, Майнским, Триерским и Магдебурским архиепископами, или их наместниками в областях их в пользу апостольской камеры, а апостольскую властью наистрожайше запрещаем, чтобы не дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особливого и точного безденежно испрошенного дозволения. Их же совесть обременяем допрежде, да нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатню прилежно рассмотрят или через ученых и православных велят рассмотреть и доприлежно да пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и соблазн производящего. А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть, Все о книгах-реестры, и все печатные книги, о которые что-либо содержали противное кафолическому исповеданию, те сжечь. О вы, цензуру учреждающие! Воспомните, что можете сравниться с папою Александром VI и устыдитесь. «Можете сравниться с папою Александром VI» Римский папа Александр VI Борджио с 1492 по 1503 годы был необычайно жесток и развратен.